Глава четырнадцатая «Пути каких богов? Привели тебя в это место, Дампир!» Вместе с вопросом в меня полетело сизое облако дыма. К счастью, ни с кем из этой братьей не знаком. Поудобнее располагаясь на валуне, я скрестил ноги в позе лотоса. «Этого не скажешь!» «Если посмотреть на метки, оставленные на твоем астральном теле...» Усмехнулся синекожий Гаахой. На это заявление я просто пожал плечами. Есть на мне отметки богов, или он просто спутал их с отметками нейрис, неважно. Как и не особо важно, есть ли у кого-то из высшей лиги на меня планы. Если мои собственные дороги будут идти в том же направлении, что ж... «Я позволю использовать себя на выгодных мне условиях. Как говорит дядя Изя, за сто тысяч миллионов можно позволить многое». Я смотрел наличие бывшего представителя расы га и старательно пытался понять, надо ли мне влезать в еще одну мутную тему. Почему мутную? А я так мир воспринимаю. Загадки, тайны и прочие детективы – это не про меня. Не люблю я эту тему». а тут явно квест вырисовывается данного направления. Почему? А с чего, боссу подземелья, со мной разговоры разговаривать? Вот то-то и оно. «У меня есть к тебе предложение. Свободный дампер». После минутного раздумья вымолвил Га Хой. «Выгодное для тебя. Очень выгодное». «Слушаю». «Где-то в этих горах...» «Есть существа скованное такими же цепями...» Он позвенел кандалами, опутывающими его ноги. «Найди его и выслушай». «Это все?» Просматривая логи и не находя в них задания, поинтересовался я. «Все?» «И где тут моя выгода?» В недоумении развел руками. Вместо ответа мне на колени упал мешочек с монетами. «Награда за невыданный квест». Заглянул внутрь, пересчитал и вскочил на ноги. «Мне пора», — коротко оповестил Синекожево и бодренько отправился к выходу. «Если вокруг неправильные пчелы, и они делают неправильный мед, то и самому необходимо становиться неправильным Винни-Пухом и совершать поступки, далекие от логики и здравого смысла». Написал Талавесу, что «очень хочу встретиться с ним». Получил ответ, что это возможно, и поспешил навстречу. «Рад встрече, друг!» Яростно жму протянутую руку и, смотря прямо в оторопевшие глаза Тала, пишу ему в чате. «Общаться будем тут. Что-то не доверяю я в последнее время никому». «Есть основания?» Глаза Дварфа сузились. Вместо ответа пересказал ему все свои приключения за последнее время. «Будешь искать заточенного и скованного Андеда?» «Буду. А еще собираюсь тайник сделать. Где-нибудь вне стен пещеры». Списком тебе переслал все, что мне необходимо. Вместо ответа открылось окно обмена, и мне в рюкзак упала пара интересных вещей. В ответ перебросил дворфу всю имеющуюся у меня наличность. «Пусть у тебя будут. Черт его знает, что там впереди. А мне так спокойнее. Мастер сильно занят?» От ответа на этот вопрос сильно зависело, когда я начну свою операцию. «Ближайшие два-три дня сильно. А я вот не особо, просто жду. Тебе может помочь чем?» Я лишь отрицательно покачал головой. На этом и завершили наш шпионский диалог. Насвистывая фривольную песенку, отправился к Ихору. «Привет, хранитель!» Чересчур бодро поприветствовал Деревянного. «Неплохой сегодня денек?» «Обычный!» проскрипел староста. «Как дела с очищением пещер?» Продвигаюсь понемногу. Отдохнуть вот решил. Прогуляюсь, на пляже позагораю, поплаваю... «Только вот пару вещичек с собой прихвачу. Откроешь мне доступ?» «Открою!» Внимательно посматривая в мою сторону, Ихор направился к ячейкам. «Не встречал ли чего необычного в пещерах?» От простого вопроса у меня поползли мурашки по телу. «Да тут все необычное, Ихор! О чем ты?» С преувеличенной бодростью отозвался я, пытаясь продумать правильную линию поведения. «Ну да, ну да», — буркнул хранитель, открывая мне доступ. Не глядя, забрал все, сортировать позже буду. Помахал на прощание рукой и направился к выходу из пещеры. «Постой, Артур!» — окликнул меня деревянный голем, заставив невольно вздрогнуть. «Мне кажется, тебе это может пригодиться!» Он протянул руку, в которой лежал клочок бумаги. Кивнул. Зажал в руке бумагу и практически выбежал из главной пещеры к озерам. Остановился, чтобы перевести дух. И чего мне дал голем? Разжал кулак и внимательно посмотрел на мятую бумажку. Карта. Довольно точная карта острова с какими-то пометками. Что за пометки? Хм. Если я правильно понял, это следящие модули. Как раз те, с которыми связывался Ракшас для сбора данных. Зачем мне Ихор дал эту информацию? Он знает о моих планах? «Если да, то почему помогает?» «Вопрос». «Помогает и помогает. Оставим разбирательство на более поздний срок». «Пробежавшись по перешейку, выбрался из пещер. Солнце почти зашло, надо поторапливаться, скоро на выход, а дел еще предстоит много». «Влил в себя кровь Ракшаса. Сейчас не до сожалений, мне нужна ловкость». «Постоял секунду, привыкая к новым возможностям, окутался скрытностью и побежал». «Три километра на северо-восток, теперь, мимо границы двух датчиков, еще километр строго на север. Все, я вне зоны досягаемости следящих систем. А теперь еще дальше на север, почти до границы острова. Остановил я свой забег только тогда, когда увидел берег реки. Пожалуй, подойдет». Придирчиво осматривая огромное ветвистое дерево, вынес свой вердикт. «В обхвате неопознанное дерево было метров в пятнадцать, не меньше». «Для моих планов более чем достаточно». Забравшись на 40 метров вверх, посмотрел на землю. «Отлично, с земли не заметить». Достал из инвентаря инструменты, которые передал мне Талавис. И начал методично вгрызаться в древесину. Через полчаса работы у меня получилось дупло, в которое я смог поместиться. Выложив все свои богатства из инвентаря на пол, вылез и принялся маскировать отверстие. Для этого я предварительно вырезал кору и теперь с помощью специального клея приделывал ее обратно. После завершения трудоемкого процесса полил заживляющим составом все стыки. На моих глазах все неровности сгладились и ствол дерева стал точно такой же, как и был до моего вмешательства. Порядок, можно возвращаться. «Открыт навык тайник. Теперь создание и поиск спрятанных кладов будет проходить значительно легче». Плюсов нет. Впрочем, как и минусов. Пусть будет, в хозяйстве все пригодится. Проделал обратный путь, обходя датчики и стараясь не шуметь. Все встреченные мной по пути мобы старательно обходились. Не до фарма мне сейчас. Вернувшись в пещеру и пройдя перешеек, прислонился к стене и нажал кнопку выхода. Вылез из капсулы бодрым и, как всегда, голодным. Заказал ужин и принялся за просмотр отчета по ботам. Восстановление шло своим ходом и проблем не прогнозировалось. Просмотрел мировые новости, ажиотаж не спадал. Государство объявили о начале торгов за технологии, и это всколыхнуло мир по-новому. Торги велись за гаалы, никакая другая валюта не принималась. Ожидаемо. По-другому и быть не могло. Государствам надо рассчитываться за свои кредиты. А где их брать, как не у своих граждан? Самим играть? Эта простая мысль заставила меня всерьез задуматься. А ведь будут. «Загнали же военных на альфа-тест. Таким же приказным способом загонят взвод, роту или даже полк. Вернее, не так. Соберут отдельный играющий полк». Не удержавшись, рассмеялся в голос. да А с другой стороны, ни в одном клане не будет такой жесткой дисциплины, как у военных. «Ты бафер, ты дебафер, а ты лекарь. Исполнять». А в ответ только бравое «Есть» и стройная шеренга, марширующая капсулом. «Оставим пока мысли о военных». «Вернемся к технологиям Загаалы», — связался с техподдержкой и запросил консультацию. Ответила мне миловидная девушка с немного раскосым разрезом глаз. «Евгения», — представилась она, — «чем могу помочь?» «Доброго... вечера», — немного замялся, вспоминая разницу во времени. «У меня некая сумма игровых денег, которые я хочу вывести. Как это возможно?» «Вывод любых средств очень прост», — мне улыбнулись. вам необходимо привязать ваш ИКГ к аккаунту. Далее, следуя простым инструкциям, вывести деньги. Подать заявку на вывод средств можно в любом доме аукциона в любом государстве. Комиссия в империи Велотрес за вывод средств 0,5% от суммы вывода. Комиссия вывода в других государствах сферы миров на данный момент неизвестна. А кроме аукциона вывести средства никак... «Я просто на данный момент нахожусь очень далеко, до обжитых мест». «Возможно, и есть другие варианты, но нам о них неизвестно. Я могу еще чем-нибудь вам помочь?» «Нет, спасибо», – кивнул на прощание и прервал связь. «Нормальные герои всегда идут в обход». «Доброго вечера», – поприветствовал я немолодого индийца на ресепшене бункера. «Мне необходимо встретиться с господином Марвари». «Вам сообщат!» На плохом английском ответили мне и оборвали связь. Не дождавшись быстрого ответа, лег спать. А наутро мне сообщили, что господин Марвари меня ждет. Та же беседка и те же бутылки. Только вот на этот раз я их пить не буду. Мне нужна ясная голова. «Доброго утра, Артур! Мне сообщили, что ты хотел меня видеть!» Загадочная улыбка нового посланца первых озаряла его лицо. «У меня есть вопрос, на который, возможно, ты сможешь дать ответ». После утвердительного кивка наместника продолжил. «Мне необходимо вывести средства, а сделать это, возможно, только в здании аукциона, а мне до него далеко. Существуют ли еще какие-нибудь способы?» «Если есть деньги, маги пространства могут построить до тебя портал. Сходишь в аукцион...» Потом вернешься обратно. Насколько я знаю, это не дешевое удовольствие. Вспоминая лекции Талависа, поинтересовался я. Все зависит от расстояния. Сушил, дернул рукой, и на столе появилась голографическая карта мира. Где ты примерно находишься? Быстро нашел материк Джока, потом его южную часть, и немного приблизив, уверенно ткнул пальцем в точку. Далековато от родной империи. «Примерно пятнадцать тысяч километров». «И сколько это в золотых?» «Золотых!» — рассмеялся Сушил. «Расстояние свыше пятисот километров оплачиваются только галами Конкретно твой вояж в одну сторону будет равен примерно полутысячам гаалов. Плюс-минус тридцатка. Это если навскидку». «Сколько?» Я поперхнулся. «Откуда такие цены?» «Такова воля богов», — просто ответил наместник. «Но всегда можно решить проблему многими путями. Я могу одолжить тебе на определенный срок. Будешь в империи — отдашь. Вернее, не одолжить». Глаза наместника затуманились на секунду, после чего он улыбнулся и продолжил. «Но об этом мы поговорим позднее». «С чего такая щедрость?» «Как я уже говорил, мне необходима твоя помощь. Только теперь условия будут немного другие». «Мне необходимо подумать. Мы можем встретиться завтра, в это же время». «Тебя проводят». Наместник встал, давая понять, что аудиенция окончена. Вернувшись к себе, позвонил родителям. Ответила на вызов мама, вот она-то мне и была нужна. «Привет, сынок. Как твои дела?» Тепло улыбнулась мама. «У нас все хорошо. Готовимся к покупке новых технологий. Там, правда, некоторые новые обстоятельства выяснились, так что проект будет не только семейным. Не потянем мы одни никак». «Ясно. Я думаю, вы все же разберетесь». Я тоже улыбнулся. «Я вот по какому вопросу звоню. Когда сам аукцион и когда нужны гаалы?» «Сам аукцион по нашему лоту через неделю. К этому времени и нужны будут финансы». Мать немного замялась и все же спросила. «Ты много успел скопить?» «Все зависит от того, сколько будет надо». «По моим предварительным выкладкам торги начнутся от сотни гаалов». После ответа матери, не удержавшись, присвистнул. «А туда ли мы лезем?» Торг с начальной суммой в 100 миллионов – это высшая лига. И ведь не каждый игрок большого бизнеса может себе такое позволить. Не каждый. Правда, тут есть одна интересная закавыка. Чтобы иметь возможность вывести 100 гаалов, их сначала необходимо заполучить. У меня они есть. В мешочке, что передал мне синей кожей было ровно 100 монет. И своих сбережений немного, но есть. А передать это все можно только через аукцион. Засада. А если использовать телепорт, что остался после разрушения маяка, а обратно божественным свитком прыгнуть? Вариант, конечно, так себе. Я на этом денег потеряю много. Гипотетических. Но с высокой долей вероятности, реализуемых в реальные. Даже прикидывать не хочу, сколько могу потерять. Много. Очень много. «Мам, слушай, а какими средствами оперируют новые кланы в игре?» «Сложно сказать», — она ненадолго задумалась. «Когда появилась сама возможность создавать кланы, все ресурсы группировок были брошены на это. Все прекрасно понимают, что такое клан и зачем он нужен. Теперь почти две трети игроков в кабале у банков. И пока не будет выплачен кредит, ни о каких накоплениях речи идти не может. Так что немного». От силы 20-25. И это шесть стран. Технологии ведь будут продаваться в каждой отдельной стране. И каков ожидаемый интерес к нашему лоту? Мысли, несвойственного мне характера, бередили мой неэкономического склада ума мозг. Да, это то, что касаемо стран. А вот спрогнозировать интерес пока сложно. В таких делах скороспелок не бывает. Это бизнес с его жестокими законами. «Я понял, мам. Брат далеко. И вы где вообще? Домой не отпустили?» «Твой брат в коконе, как и отец с дядей. У них проект, связанный с изменением ландшафта морского дна. Обороноспособность империи повышают. Дети, как есть дети!» Она тепло улыбнулась. «С братом через комплинг свяжусь. Деньги будут в срок, не беспокойся!» «Ты сильно вырос, сынок. И это невозрастное...» Мама внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты просто стал ответственным и не боишься тяжелых решений. Я горжусь тобой, сын». «Не вгоняй меня в краску». Я улыбнулся. Похвала матери была приятна. «Ладно, не буду тебя задерживать. Беги, спасай мир!» Зазвенел колокольчиком ее смех. «Всегда!» Отсалютовав, прекратил связь. «И что мы имеем? Кабалу номер два, как мне видится». «Ат да и хрен с ней! Необходимо запускать проект, и никто, кроме меня, помочь в этом деле родственникам не сможет. Так что в сторону сопли и вперед на амбразуры. Кокон, вход!» Я вновь стоял у озер и любовался ими. Зеленоватая гладь успокаивала и приносила покой в душу. Мотнул головой, прогоняя умиротворенность. Подкинул в руке белесый артефакт накопителя маны. Сегодня в данже мы не идем. Сегодня у нас прокачка. Я не знаю, как повернуться будущие события и останусь ли я на острове. А это значит, что надо выжать от этих мест все, что можно, и даже больше. А начнем мы с прокачки забытых умений. Всмотрелся в свойства артефакта. Накопитель маны. Тип артефакт. Емкость 10 миллионов единиц. Доступно 0 из 10 миллионов единиц. Прочность 100 миллионов из 100 миллионов. Артефакт был пуст, но это дело поправимое. Одной ногой вступил в озеро и начал перекачивать всю имеющуюся у меня ману в накопитель. Секунда, и я пуст, а мои внутренности на мгновение проморозило. Нельзя так делать. Надо хоть немного маны оставлять. Но как именно это делать, я не знал. Пришла системка о непрошедшем уроне от магии огня. Почему огонь... Полез разбираться. «Ну да, все правильно. На данном этапе развития у меня самая маленькая защита от него». Прошла минута времени, а я даже наполовину не заполнил свой запас. «Зайти подальше в воду?» «Опасно. Вместе с притоком маны вырастет и получаемый урон». Через минуту все же решился. Внимательно отслеживая изменения, еще на шаг зашел в озеро. «Ого! Приток маны вырос до 230 единиц в секунду!» «И по мне начал проходить урон от магии огня. Смешные цифры, конечно. Всего-то 80 единиц, но все же. А если включить щит мага огня и заплыть подальше, урон ведь будет резаться на 40 процентов?» С включенным щитом по грудь в воде я стоял и любовался горящими руками. Заклинание называлось «Воспламенение» и, по сути, должно было меня сжечь. Но благодаря щиту я был жив, здоров и практически успешно отклонял критические повреждения. Защита от физического урона позволяла игнорировать все удары вплоть до шести сотен единиц. Приток маны увеличился до значения 503 единицы в секунду, которые я сразу же сливал в артефакт. Проведя нехитрые арифметические действия, я пришел к неутешительным мыслям. «Стоять мне тут еще неделю». «Глубже заходить я не буду, и уж тем более нырять. Залиться эликсирами на восстановление маны, так они денег стоят и довольно больших. Это я раньше думал, что я богатый Буратино, а теперь мне так совсем не кажется. С сожалением выбрался из озера. Необходимо дойти до самого источника. Как ни крути, но все дороги ведут в Рим. И снова я на той стороне завесы. Куда пойдем? Осталось всего два данжа. Снова будем в считалочку играть?» Что-то не очень охота. Пойдем в самый левый. Призвал Баста и так и неназванного питомца. Юркая злобоглазка, покрутившись над моей головой, устремилась к медведю. Ее не остановил предупреждающий рык Баста, и она, врезавшись в шкуру косолапова с удобством устроилась у него на спине. «Вы подружитесь?» Смотря как Баст пытается извернуться и достать Бехолдера, сказал я. «Как же тебя назвать?» «Злоба?» «Глазка». «Страх или ужас?» «Пигалица». «Не то». «А, знаю». «Мора». «Точно, будешь?» «Мора». «Басты, мора». «Медведь» и «бехолдер». Непобедимая пара питомцев всех сфер миров. Предание имени питомцу никак не повлияло на ее поведение. Взбалмошная особа прочно разместилась на спине басты и слезать не собиралась. посмотрев еще немного на их возню, дал команду на боевое построение. Как звучит, а? Боевое построение. да мышкины слезы, детский сад, родничок, на выезде, блин. В моем представлении все было строго и по утвержденному мною плану. Я, как главная ударная сила и разведчик, тенью пробираюсь вперед, а за мной на расстоянии идет медведь». Море доставалась роль статиста, висящего под потолком и ни при каких условиях не мешающегося. И уж тем более не вмешивающегося в бой. А на деле это юное дарование подлетало к самому своду из громким уи -и, -и, и пикировало на Баста. Медведь недовольно взрыкивал и отпрыгивал в сторону, и так раз за разом. Баст и то посмышленнее был, или посерьезнее что ли. поскорее бы она повзрослела. «Это что за дела?» Гневно тыкая пальцем в мору, шипел я. Устраивая командирский разнос, «Ты же нас демаскируешь своими воплями!» В ответ на меня уставились большим, часто-часто мигающим взглядом и тихонько заурчали. Это типа ей стыдно, что ли? Отростки нежно оплели мою правую ногу, а тело бэхолдера прижалось к коленке. «Значит, решаем так!» Кое-как, отцепив от себя Мару, вынес новое предложение. «Сидите тут, я скоро приду». Передвинул ползунок распределения опыта, выставив все на Мару. «Я сделаю ее взрослой в кратчайшие сроки, иначе мы так много не навоюем». Навесил на себя все щиты, кроме огненного, и направился на исследование подземелья. Неосвещенный тоннель вывел меня в столь же темную пещеру. И к моим первым противникам. Мое ночное зрение позволяло видеть на приличное расстояние, поэтому проблем с обнаружением кого-либо я не испытывал. Как оказалось, проблем не испытывал не только я. Тройка скелетов развернулась в мою сторону и бодрой рысью, звеня доспехами, направилась в мою сторону. Похоже, что чем выше уровень у мобов, тем они зорче. Я слишком понадеялся на свой прокачанный скилл и как оказалось зря». Шел открыто, не скрываясь и не таясь, и, как планомерный итог, вляпался. Уровни скелетов я не видел, а это значит, что они выше семидесятого. Понять, насколько выше, смогу только, когда начнется атака. Моя или их, неважно. Каст. Кинетический пресс вдавил в землю троицу андедов. «Семь тонн это вам не хухры-мухры!» Любуюсь, как корежит Костяков, я улыбался. Веселье продлилось недолго, вплоть до того момента, как я решил посмотреть открывшуюся после нанесения урона информацию о противниках. Так, все противники 80 уровня, количество единиц жизни 57 тысяч. С учетом их резиста к гравитону, после окончания действия заклинания у них останется что-то около 9 тысяч. Как только эта нехитрая мысль пришла мне в голову, руки сами стали производить необходимые пасы. «Каст!» — и к силе гравитации присоединилась сила огня. Троицу скелетов накрыло заклинание на палм Выбравшаяся на свободу Саламандра с каким-то чересчур радостным писком набросилась на ближайшего противника. Треск костей и первый воин-скелет рассыпался на составляющие его части — Еще один радостный писк, и огненное существо бросается на второго, а ведь она явно неровно дышит к скелетам. До третьего скелета Саламандра не добралась. Совместный урон от прессы и напалма прервал существование Андеда. Поздравляем! Личный питомец великого духа огня Нейрис, напитавшись жизненными силами вашего врага, преодолел барьер опыта и получил уровень. Текущий уровень питомца 33-2. Вы победили в бою. Поздравляем. Получен опыт. 1 млн 686 468. Весь опыт передан питомцу Мара. Прогресс опыта. 1 млн 689 468 из 1 млн 750 тысяч. Увеличение уровня питомца. Текущий уровень 14. Доступный к распределению единицы характеристик. доступны к распределению очки таланта. «Сколько-сколько? Четырнадцатый сколько? уровень? Не понял. По моим расчетам, моя одноглазая красавица должна была взлететь на восемнадцатый, и никак не меньше. Ответ, почему так произошло, оказался просто и очевиден. Мара — непростой пет. У меня и баст непростой, только медведь в будущем сможет получить две звезды и стать элитным, а Мара была такой с рождения». И поэтому для получения новых уровней ей необходимо в два с половиной раза больше опыта, чем косолапому. А скелеты все-таки молодцы. Много опыта принесли. И по моему субъективному мнению, и опираясь на полученный опыт, могу сказать, что они посильнее гарпий будут. Начиная с недавнего времени, я ввел видеозапись в режиме нон-стоп. Капсула позволяла хранить информацию, и я этим пользовался. Теперь же, открыв нужные вкладки, внимательно рассмотрел встреченных мною противников. Что можно сказать? Довольно неплохой набор оружия и амуниции у этих андедов. Шлем, больше похожий на римский, какие носили центурионы, с плюмажем. Красивый, выполненный в темно-зеленых тонах, он явно должен был уберечь хозяина от многих бед. Не срослось, не уберег. Сегментарная броня, прикрывающая все тело практически до колен, По ножи и наручи — вот во что были одеты мои противники. В руках каждый держал большой круглый щит, а оружием служил меч, опять-таки очень похожий на римский гладиус, только размерами более крупный. «Вельми сильны они, должно быть, отрок!» — копируя старославянский, после просмотра вымолвил я. «Не приближайся к ним, не убедившись в смерти их!» А теперь пришла пора порыться в кучке костей в поисках лута. Пятьдесят три золотые монеты и одна необычная палица. И где шлемы, мечи, кольчуги? Моль съела. Должно быть так. Вернуться за животными. Смысла пока не вижу. Сам пройдусь. Вернусь, не удержусь и начну разбираться, что там море прилетело от системных щедрот. Увязнув трясине возможных направлений развития и все прощай фарм. «Нет, точно нет. Сам. Все сам. С опытом что делать будем? Полмиллиона единиц опыта за одного скелета и мне не помешают, и лишними не будут. Только вот мне до 34-го еще как до... Долго в общем. А пигалица при таких раскладах быстро уровни наберет. Попробую дотянуть ее до двадцатого а дальше баста подкачаем. Пробовать раскачивать навык скрытность? Думаю, да. Лишним точно не будет». Следующая тройка скелетов повстречалась на моем пути метров через двести. Практически распластавшись по полу пещеры, я подбирался к мир настоящей троицы. Мне или повезло, или все же мои параметры, отвечающие за обнаружение противника, оказались выше их. Стараясь не издавать лишнего шума, со скоростью раненой черепахи подползал к андедам. Вывел шкалу опыта прогресса навыка скрытность перед собой и, дождавшись, пока она сдвинется, с места замер. До скелетов 80 метров. Вот так и полежим. Торопиться не будем. Куда нам торопиться? Скелеты – лучшие кандидаты на прокачку навыка. Заполнившись до середины, шкала перехода на новый уровень замерла. Надо подобраться ближе. Левая рука вперед. Упереться на нее. Правая рука вперед. Замереть. Тихо. Тихо. Как стояли, пялись в темноту, так и стоят. Правую ногу, согнутую в колени, тоже вперед. Замереть. и, опираясь на три точки, подтянуть все тело вперед. Шкала снова начала заполняться. «Лежим, ждем!» Через минуту пришлось еще на полметра подползти. И так, потратив двадцать минут и подняв навык на две ступени вверх, я дополз до семидесятиметровой отметки. Раздался громкий лязг железа, оповестивший меня о том, что меня заметили. Скачил на ноги, одновременно выпуская заклинания наружу. Пресс и напалму — бойное сочетание для скелетов. Первый не дает двигаться, а второй прожаривает. Такие вкусные для огня старые кости. Писк радостной саламандры, 10 секунд ожидания, и можно собирать лут. На этот раз экипировки не выпало никакой. Только 30 монет золотом. Саламандра получила еще один уровень, а мара стала 17-го. «Растем потихоньку». Я улыбнулся, почувствовав моральное удовлетворение. Следующие три тройки скелетов принесли питомцу один уровень и два саламандри. Только вот ни на грамм не приблизили меня к следующему уровню скрытности. До семидесяти метров меня не видели, даже если я стоял в полный рост. Стоило мне перешагнуть эту незримую черту и все, бренча железом троица неуспокоенных монстров несется ко мне». Увидев следующую группу, невольно замер. Во-первых, их было пять, а во-вторых, их оружие отличалось от предыдущих групп. Двое пикинеров и трое лучников. «И какой у вас план, товарищ Жуков?» План прост. Как канувшие в лету монетки номиналом в пять копеек. Пресс работает, начиная со ста пятидесяти метров, а вот напалм только с пятидесяти. «Так что давим прессом, подбегаем на шестьдесят пять и кастуем напалм!» «Каст!» «Мелькнули две серые тени, страшный удар в грудь отбросил меня назад!» «Прокатившись, по полу вскочил на ноги!» «Мгновение на оценку ситуации!» «Пикинеры оказались копейщиками, вернее, даже мультизадачными войнами!» «Копья, которые держали они в руках, сейчас валялись возле меня, половинив мою защиту!» А сами воины держали в руках мечи и тужились, сились подняться, разорвав заклинание пресса. «Выводы будем делать после, не во время схватки. Напал накрыл всю пятерку, а я планомерно стал добивать пульсарами самых тяжелораненых воинов. Шутка ли? Сотые лучники и девяностоуровневые копейщики. Не успею я придавить их прессом, меня снесли бы секунды за три». Когда последний воин рассыпался грудой костей, тяжело выдохнув, опустился на колени. Уровень адреналина в виртуальной крови подскочил и снижался медленно, заставляя мелко подрагивать руки. Это было непросто, и я легко мог улететь на возрождение. Спасло лишь чистое везение. Хватит маяться ерундой и прокачивать скрытность, тоже хватит. Включаем все защиты, пусть и демаскирующие меня, и планомерно зачищаем данж. Собрал лут, просмотрел открывшиеся статы и характеристики противников, продумал тактику ведения боя и двинулся вперед. Все-таки щит «Мага огня» — очень демаскирующая штука. Мы заметили друг друга практически одновременно. Только вот атаковать я не мог, как и войны, дистанция не та. А вот лучникам это не помешало. Свистнули три стрелы, проносясь рядом со мной в опасной близости — Скачок, я перемещаюсь вправо и сразу же бегу навстречу противникам. Копьеносцы вырвались вперед, выходя на линию удара, а стрелки все так же поливали меня дождем из стрел. Красный маркер запрета использования пресса сменился на зеленый, и я выпустил заклинание наружу. Войны упали, а вот до лучников заклинание не достало. Еще скачок, напал на воинов Взвыла интуиция, заставляя уходить резким перекатом влево. Надо чем-то утихомирить стрелков. Щит бойца, активация. У меня есть 10 секунд, чтобы расправиться с андедами. После активации щита весь входящий физический урон режется на 90%, с учетом остальных щитов, конечно. Оббежав по широкой дуге, воинов вновь выпустил напалм. «Лучникам досталась лайтовая версия без саламандры, но я, не щадя, добавил пульсарами. Скачок — 10 залпов фаерболами, перекат — еще серия. В отличие от лучников, на месте я не стоял. Скорострельность легаласов была какая-то нереальная. Три выстрела в секунду, да и с трех пар рук. Приходилось прыгать, бегать и скакать. Это приносило плоды. В меня попадали меньше, но все равно попадали». Бойцы скелеты прекратили существование, а я все еще пытался победить лучников. Была мысль наложить на всех стонящие заклинания, но для этого надо было прекратить метаться из стороны в сторону, а этого я позволить себе не мог. Еще пять секунд диких плясок, и последний немертвый был упокоен. Так дело не пойдет, не ожидал я, что у них разная дистанция атаки. И если с войнами я разберусь, то вот лучники — это проблема. Надо придумать что-то такое, что позволит собрать их всех в одном месте. Или чтобы войны-копьеносцы не отходили далеко от лучников. И что это может быть? Перебирая заклинания и продумывая тактику, пришел к мысли, что вариантов много, и все их необходимо тестировать. Я не могу реально представить работу тех или иных заклинаний. Многократного практического опыта нет. Все приходится проверять путем применения. Ну а раз так, нечего хламиду протирать». Встаем и топаем навстречу черепушкам и проверяем план номера уно. Очень мне понравилась мысль, возникшая в голове при внимательном прочтении описания заклинания «каток». Чистейшая физика, а с первого раза до меня не дошло. Равноускоренное движение – это ведь не постоянная скорость, равная 100 метрам в секунду, как мне казалось раньше. Почему-то я, увидев в описании заклинания «скорость в 100 метров», думал, что с такой скоростью шары катятся. А ведь это далеко не так. При появлении в нулевую секунду его скорость уже равна 100 метрам. А вот после секунды катания или давления врагов скорость сферы уже равна 212 метрам в секунду и еще выше она становится на третьей. И так далее вплоть до окончания работы заклинания, а это 5 секунд. Приблизительно подсчитал силу удара столкновения сферы с препятствием на пятой секунде. И как часто бывает, снова пересчитал. Убедился, что не ошибся в первый раз. Нехило так получилось. Почти три сотни тысяч единиц урона. Потом посчитал, на какое максимальное расстояние прокатится сфера. Цифра в два с лишним километра показалась мне завышенной. И я, по устоявшейся уже привычке, опять пересчитал. Нет, все правильно. При моих текущих характеристиках сфера, не встретившись со значительным препятствием, укатится на два километра. Так вот сама мысль. «А зачем мне куда-то идти? Поворота в пещере, по которой я сейчас двигался, не видно. Видимость в темноте у меня не слишком большая, но метров на 400 я вижу вполне нормально. А если еще таблеточку приму внутрь на увеличение восприятия, то и на все полкилометра видеть буду. Поэтому не будет ли правильным отправить в путешествие сферу, а за ней следующую?» И после просто ждать у моря погоды или другими словами внимательно следить за логами. Понятно, что полпещеры – это не зеркально ровный автобан для скоростных машин. И все препятствия, встреченные сферой по пути, будь то камни, ямы и прочее, обязательно снизят ее скорость. Но ведь ее мощи все равно должно хватить на упокоение андедов. Да и не надо забывать, что уже после второй выпущенной сферы полпещеры преобразится кардинальным образом. Не трасса формулы ноль, конечно, но ровная сельская гравийка точно будет. И тут возникает следующий вопрос. Допустим, метров через 300 стоит группа скелетов. И тут вдруг, откуда ни возьмись, им прилетает по бестолковке. Как поведут себя сухофрукты? Если хватит урона сферы, и они все упокоятся, то вопросов нет. А вот если кому-то не хватит урона... Хватит ли у них мозгов или то, чего его заменяет? Может, начать поиски причины, по которой они погибают? Тут все сложно и зависит от многих факторов. Даже вспоминать их не буду. Мысли думать хорошо, конечно, да и просто думать полезно, но сейчас необходимо действовать. Поэтому каст. С тихим шорохом материализовавшаяся сфера унеслась куда-то вперед, по пути выравнивая неровности пола. Грохот стоял знатный. Мигнула секундная иконка слухового дебафа. «Каст!» С секундной задержкой второй каток покатился вперед. Еще секунды и сдвоенный удар сотряс стены пещеры. Сверху посыпались мелкие камешки и поднялась пыль. Но никакого обвала не случилось, что меня бесконечно обрадовало. Я еще помнил свой первый обвал и как долго я из него выбирался. «Значит, впереди метров через триста поворот». Вслух вынес умозаключение по сдвоенному удару. И на этом повороте меня ждала очередная группа мертвецов. И если судить по логам, больше не ждет. Добрался до поворота и с удивлением уставился на две в оставленные сферами в борте пещеры. Хм, как будто огромная великанша прижалась своими идеальными прелестями к мокрому песку, продавила его и оставила недолгую память о себе. и какой это размер Сороковой или сто сороковой? Что-то мысли потекли в ненужную на данный момент сторону. Потряс головой, отгоняя наваждение многометровой красавицы. Эксперимент состоялся. Эксперимент признан удавшимся. пробормотал наклонившись над костями, собирая лут. Поворот за угол и снова сдвоенный каст. Что-то странное произошло. Луги показывали гибель шестнадцати лучников и трех воинов и одного лича. И бой еще не завершен. Это сколько же групп нежитей я задел. И теперь вопрос о том, будут они искать противника или нет, встал очень остро. И еще мне в голову пришла мысль, которая должна была посетить меня намного раньше. Это ведь не простой данж с его обычными алгоритмами. Это цепь свободных данжионов. Здесь априори никаких привязок к местоположению быть не может». «И теперь со стопроцентной уверенностью можно сказать, что немаленькая группа черепушек мчится на поиске меня». «Да вот сейчас! Ага!» Харахорис выкрикнул во тьму, спуская с привязи еще парочку катков. «Ого! Еще четверо личей, пятерка лучников и десяток воинов. Это сколько же их всего?» Ответ на мой вопрос я увидел через секунду. На границе моей видимости возникли двое воинов – потерявших где-то копья и щиты. Да и сам вид страдальцев был не очень презентабельным. Один безрукий и потерявший где-то керасу, второй потерял шлем, а вместе с ним и половину черепа. Оставшийся глаз горел кроваво-алым огнем, и как лазерный прицел оружия смотрел только на меня. Над обоями войнами висела полоса количества хитпоинтов и оставалось там немного. Подождав секунду, пока скелеты не приблизятся на расстояние ударов пульсарами, просто расстрелял их. Все? Как оказалось, нет. На расстоянии в 200 метров появились четыре темных балахона с воздетыми вверх руками. Как я их проглядел? Я же вижу гораздо дальше, но времени на размышления мне не дали. Раздался сухой треск, похожий на негромкий пистолетный выстрел, и с рук личей сорвались черепа. Огромные, раза в четыре превышающие обычные размеры, светящиеся кислотно-зеленым светом, черепа устремились ко мне. Взвыла белуга интуиция, предупреждая о нежелательной встрече с этими созданиями магии смерти. Прыжок в сторону и сразу темный скачок, чтобы увеличить расстояние. Противоракетный маневр сработал только наполовину. Все четыре снаряда, щелкая зубами, пронеслись мимо, но быстро развернулись и ударили. От этой атаки я увернуться не успел. Прилетевший физический урон съел все щиты, крепко ударил меня в стену и оставил только половину хитов. Помимо этого, еще прошел урон от до та. Внимание! Вы заражены болезнью чума. Наложен негативный эффект четвертой степени. Потеря очков жизни 100 единиц в секунду. «Неужели отбегался?»